Он исчез в своей каюте и через пять минут вернулся с двумя стаканчиками и бутылкой Бордо. «Идемте», — сказал он. «Где вы ее раздобыли?» — удивилась Оливейра, поднимаясь за ним по пандусу. «Такое не раздобывают», — сладко сожмурился Йоханссон. «Такое привозят с собой. Я мастер провозить запрещенные вещи». Она с интересом оглядела бутылку. «Это хорошее вино. Я не очень разбираюсь. Шато Клине го года. Помироль. Притягивают денежные мешки и мысли». Йоханссон высмотрел в ангаре металлический ящик у шпангоута и двинулся туда. Они сели. Вокруг не было ни души. На противоположной стороне зиял проход на платформу левого борта, открывая вид на море. Оно простиралось в сумерках полярной белой ночи, подернутое дымкой тумана и мороза. В ангаре было холодно, но после нескольких часов в лаборатории свежий воздух был им очень кстати. Йоханссон откупорил бутылку, налил вина и легонько чокнулся с ней. Звон стаканчиков потерялся в сумрачном пространстве. Вкус отличный, сказала Оливейра. Йохансен почмокнул губами. Я прихватил пару бутылок. Для особых случаев, сказал он. А это особый случай. То, что мы вышли на след этой штуки, вышли на след Ирр. Ну, это вопрос. Что у нас в танке? Можно представить себе разум, состоящий из одноклеточных и замеп. Когда я смотрю на человечество, мне иногда приходит в голову мысль, а чем мы так уж отличаемся от амёб? Сложностью. Это преимущество? А вы думаете, нет? Оливера пожаловала плечами. Что я могу думать, годами не занимаясь ничем, кроме микробиологии? У меня нет, как у вас, кафедры. Я не общаюсь с молодыми студентами, редко бываю на людях и страдаю от недостатка уединения в обществе самой себя. Лабораторная крыса в человеческом облике. Может быть, я зашорена, но я всюду вижу только микроорганизмы. Мы живем в век бактерий. Свыше трех миллиардов лет они сохраняют свою форму неизменной. Человек – явление моды. Но если солнце взорвется, пара микробов все равно где-нибудь останется. Истинная модель успеха – они, а не мы. Я не знаю, есть ли у человека преимущества перед бактериями, но если мы сейчас получим доказательство, что микробы обладают разумом, то мы тогда вообще окажемся в глубочайшей заднице. Йоконсон Пригубил свое вино. Да, это было бы фатально. И что тогда скажет своим верующим христианская церковь? Окажется, что вершина Божьего творения пришлась не на седьмой день, а на пятый. Можно задать вам совершенно личный вопрос? Конечно. Как вы вообще со всем этим справляетесь? Пока есть пара бутылок редкого бордо, я не вижу особенных трудностей. Злость вас не охватывает на кого? На тех, которые внизу. А что, злость помогла бы нам решить эту проблему? — Ни в коем случае, его Сократ! — Оливейра криво усмехнулась. — Мне правда интересно. Ведь вы лишились дома. Йогансен поболтал содержимое своего стаканчика. — Я лишился меньшего, чем думал, — сказал он после некоторого молчания. — Конечно, дом был чудесный, полный чудесных вещей. Но моя жизнь была не в нем. Даже удивительно, насколько легко расстаешься с любовно собранным винным погребком или с хорошей библиотекой. Кроме того, как ни странно это звучит, я его заранее... Отпустил. В тот день я улетал на Шетландские острова и попрощался со своим домом, сам того не заметив. Я закрыл дверь и уехал, и в моей голове что-то отключилось. Я думал, если суждено умереть, с чем жальче всего расставаться? И это был не дом. Не этот дом. Есть еще один? Да, — Йогансен выпил, — на озере, в лесу. Когда сидишь там на веранде и смотришь на воду, слушая Брамса или Сибелюса... Да глоток вот такой штуки — это совсем другое дело. Вот по этому месту я скучаю. Даже завидно. Знаете, почему я хочу все это выдержать? Чтобы вернуться туда. Йогансен взял бутылку и пополнил стаканчики. Вам надо там побывать и увидеть, как луна отражается в воде. Все ваше существование сольется в точку в этом одиноком мерцании. Мир прозрачен в обе стороны. Это необычайный опыт но его можно получить только в одиночку. И вы были там после цунами? Только в воспоминаниях». Оливейра выпила. «Мне до сих пор везло», — сказала она. «Не могу пожаловаться на утраты. Друзья и семья все живы». Она помолчала и улыбнулась. «Зато у меня нет дома на озере. У каждого есть свой дом на озере». Ей показалось, что Йоконсон хотел добавить что-то еще, но он просто покачивал свое вино в стакане. И так они сидели, пили бордо, и смотрели, как плывет над морем морозный туман.